Глава четвертая. «Ну, куда едем?» — наконец спросил Алекс. В «Город сейчас соваться опасно», — сказал я. «Там проблем больше во всех смыслах. И мобов, и отморозков всяких. Но прятаться в лесах, пока все не устаканится, тоже не вариант. А если к тебе на квартиру?» Соседей не так много, не центр, двор огражден. Я бы опасался тех, кто внутри этой ограды, а не снаружи, покачал я головой. Они и раньше были теми еще карьеристами. Не думаю, что хоть кто-то изменился к лучшему. У нас дом в деревне есть, встрял Кеша поерзов. Я зашипел от боли, и он затих. «Раньше Бабкин был, ну после того... В общем, теперь наш. Ехать долго — жесть. Глушь такая, что интернет пропадает. Ну, ничего так, живописно...» Алекс оценивающе взглянул на Кешу. «Место тихое?» «Ну, не курорт!» — усмехнулся пацан. «Тогда едем!» — решил я. «Нам чем дальше, тем лучше!» Надо спокойно составить планы, вооружиться и подготовиться. Как деревня называется. Навигатор в телефоне Алекса, как ни странно, работал. Так что Кеши не пришлось объяснять дорогу на пальцах. А когда мы отметили нужный дом на карте, он даже засветился зелеными, и рядом появилась надпись «Конечный пункт». По пути мы зарулили на заправку. Тут, к счастью, ни мутантов, ни игроков не наблюдалось. Более того, не обнаружилось никого вообще. В выбитых окна гуляли сквозняки, зато колонка с дизелем работала. И мы гордо и бесплатно заправили наш чудо-транспорт. Какое счастье! Просто разогнуть спину и размять ноги. У меня кололо в боку, а ступни горели огнем. Если б здесь с кем-то пришлось драться, шансов у нас было бы маловато. «Эх, жаль, что тут машину никто не бросил», — вздохнул Алекс. «Целую, без кровищи и, желательно, с полезными ништяками в багажнике», — добавил я. Алекс только фыркнул недовольно. Вдоль дороги расстилались поля. Медленно проплывали перелески и далекие домики деревень. Небо постепенно краснело, что придавало пейзажу зловещую окраску. Кеша заметно занервничал, но получил от меня локтем в бок, засопел и успокоился. Небо тем временем поубавило драматичности и стало просто темнеть. Мы с Алексом не особо горели желанием разговаривать, однако на блаженную тишину в течение всей поездки я не рассчитывал и оказался прав. Шайтан-машина по имени Кеша снова активизировалась, только, наученный горьким опытом моими острыми локтями, ерзать больше не пытался. Ох, и затекут у пацана руки, плечи, ноги и вообще все. Но ничего, молодое оклемается. И вообще, сам нас в далекую деревню зазвал. «Слушайте, а вы кто вообще?» Спросил он без малейшего стеснения. В смысле, я понял, что крутой Алекс, а вы Олег, но по жизни-то кто? Каскадеры, менты, ой, то есть полицейские или бандиты? Алекс фыркнул от смеха и хмыкнул. Нет, мелкий. Я игровой продюсер, а Алекс вольный гонщик, так сую. Перевел мой друг. Киша выглядел то ли озадаченным, то ли разочарованным. Видимо, в его глазах с нас слетели ковбойские шляпы, а револьверы опали с ремней, как сухая листва. — А где вы тогда так научились драться и стрелять? — Ну, драться — школа жизни и секция борьбы. Алекс задумчиво поскреб затылок. — А стрелять... «Про армию слышал?» — бросил я через плечо. «Вот там и научились». «И как вы оба вообще в тиме оказались?» — недоуменно протянул Кеша. «Дядь Леша вас подвозил, что ли? Можно ж вас дядь Леша звать и дядь Олег, ладно?» «Можно», — вздохнул Алекс. «Нельзя!» — одновременно с ним выпалил я. Мысленно чертыхнулся и сразу перешагнул на стадию смирения. «Нет, мы с Алексом друзья детства». «Еще дурацкие вопросы?» «Теперь ваша очередь, если хотите». Кеша осторожно, как мог, незаметно повел плечами и тяжелее оперся на мое плечо. Покосился с опаской, но я поджал губы и ничего не сказал. «Тебя полностью накиньте, зовут?» — спросил Алекс. — Ага, но лучше Кеша. Не люблю полное имя. Тупое какое-то. — Кеша. Хм, честь попугая, что ли? Пернатого из мультика советского, а? Кеша нехорошо прищурился и нахохлился. Ну, вылитый птенец. — Вы лучше так не шутите, а то худой я только на вид. — Ну и агрессивные детки пошли, — пробормотал Алекс, косясь на него, а я рассмеялся. — Мелкий, Алекс, тебя шире в три раза и выше в полтора. Ты его максимум за коленку укусишь с таким раскладом. Киша что-то пробормотав насупился и уставился в лобовое стекло. Фары трактора разгоняли полумрак, небо еще тускло светилось по краю. Я некоторое время наслаждался молчанием, а потом Алекс возобновил разговор. «Слышь, а родители-то предупредишь продачу, Шкет?» «Родители в другом городе», — отозвался Кеша, упрямо глядя только в окно. «Позвонишь им, может?» «Пытался. Даже с телефона того, кто уже апнул уровень. С их стороны связи нет, вахи никакой». Мы с Алексом переглянулись. Друг пожал плечами и одними губами произнес. Переживает. Я кивнул. А уровень у тебя какой? Спросил Алекс. Первый. Вам не видно? На втором уровне тоже не видно. Сказал я, поглядывая на значки игроков, светящиеся над Алексом и Кешей. Только то, что вы участники. У вас уже второй круто протянул кеша с легкой завистью слушайте а раз вы меня взяли к себе может тему создадим это как удивился я, а вам алиса не рассказывала что ли ну голосовой помощник прямо в голове да знаю я не рассказывала это потому наверное, что вы оба и так сильные А мне чуть ли не первым делом предложила найти команду. И тут рассказала, как ее создавать. Типа, я недостаточно активно развиваюсь и могу не выжить один. Если что, я команду быстренько сделаю. От вас нужно только согласие. Алекс с опаской посмотрел на меня и, видимо, уже собирался убеждать. Но я его удивил. Звучит неплохо. «У этого ведь должны быть какие-то плюсы, да?» Задумчиво отозвался я. «Групповые бонусы, расширенная возможность общения или еще что-то?» «Ага! А еще групповые квесты!» «Выполнили! Награду получил каждый!» Довольно закивал Кеша. «Ну, создаем! Даете согласие?» «Ладно, валяй!» Решился я, потому что Алекс лишь молчал и вопросительно смотрел на меня. «Сча все будет!» — закивал Кеша и скомандовал. «Создание команды с ближайшими участниками!» Затем помолчал, немного прислушиваясь к чему-то. «Отправить запрос!» Передо мной в воздухе повисла надпись. «Создание команды с Алексеем Ивушкиным» Инокентием Сомовым. Подтвердить Создание команды с Олегом Савичевым Инокентием Сомовым. Подтвердить. В торе надписи пробубнила Алиса из телефона в кармане Алекса. Подтвердить, сказали мы почти одновременно. Алекс вслух, я мысленно. Введите название команды, попросила система, но я не успел ответить. «Медведи-про!» — завопил Кеша. «Подтвердить!» «Вы вступили в команду «Медведи-про». Изменить название можно по достижении всеми участниками второго уровня», — жизнерадостно сообщила Алиса, но ее заглушило мое гневное шипение и хохот Алекса. «Мелкий, я на тебя хищные одуванчики натравлю, клянусь!» — рявкнул я. Какие, чтобы их всех медведи? Не натравите. Это жестокое обращение с детьми. Ремень по тебе плачет, пустоголовое ты создание. Нашелся медведь, ебан бобен. Алекс, прекрати ржать. Внимание, участники! Внезапно прервал нас громкий голос Алисы. В команде должен быть лидер. «Выберите его большинством голосов из числа участников». «Лидер обладает следующими полномочиями» «Принятие или отклонение заявок на присоединение к команде», «Право вета при голосовании», «Исключение участников из команды», «Смена названия», а также некоторыми другими. Мы переглянулись. «Легас», — почти моментально сказал Алекс. В смысле, Олег Савичев. Ты больше всех шаришь. Я за, — отозвался я. Готов направлять и вести к светлому будущему. Да вы... Начал Кеша возмущенно, но тут же сник. Ладно, все равно вас не переспорю, Олег Савичев. Передо мной высветилась надпись. Поздравляю. Вы стали лидером команды «Медведи ПРО». После достижения определенного числа участников в команде вам станут доступны специальные возможности. Я тихонько хмыкнул. Интересно. Пока я искал возможность пораньше сменить название команды и информацию о том, чем же мне будет так полезен пост лидера, за окнами совсем стемнело. Фонари на этой дороге не было. Ехать во мраке стало, мягко говоря, неуютно. Алекс тихонько включил радио, чтобы звучало на фоне, и это немного помогло. Но я все равно видел, как мои спутники начали чаще беспокойно вглядываться в темноту за окнами. Да и сам я занервничал. Все же в темноте на пустынной дороге любой моб становился в разы опаснее. Ему только суметь остановить наш трактор и выковыривать людей, как сардины из банки. Тем кошмарнее прозвучал мелодичный голос из телефона Алекса, неожиданно громкий и четкий. Внимание, медведи-про! Групповое задание. Устранить препятствия на пути к конечному пункту. Награда... «Два пси-поинта плюс опциональные награды!» Мы дружно уставились в темноту, пытаясь высмотреть упомянутое препятствие. Я напрягся. По спине прошел холодок. «О чем она вообще?» — нахмурился Алекс. «Тут пусто, как в магазине 1 января». «Нет, вон там знак». Я попытался рассмотреть приближающийся треугольник на столбе. «Черт, да что на нем? Бликует?» «Это про оленей. Они тут бегают раз в пятилетку. Какое еще препятствие?» «Вы чего, дядь Леш? Сейчас на нас что-нибудь точно выскочит!» — возразил Кеша. «Вы рулите осторожнее, ладно?» Алекс хмыкнул и чуть сбавил скорость, чтобы успевать получше рассмотреть дорогу впереди и все вокруг нее. До знака оставались считанные метры. И тут на трассу выбежало что-то небольшое и темное. Трактор резко затормозил, почти остановился. Кеша ойкнул, я уперся руками в приборную панель. — Алекс, ты чего? — Там ежик. — проворчал Алекс. — Перебежит, тогда и поедем дальше. — Ежик? двигай быстрее! Тут где-то грёбаное задание шарится. Сейчас как прыгнет. Нельзя останавливаться. — Так я его задавлю. — И что? — Хомячком в футбол ты без проблем сыграл. — Легас — это нормальный ёжик. «Обычный, кругленький, милый лесной дурачок! Мы не можем убить такую мелочь!» «Ты, гринписовец!» «Осторожнее!» — крикнул Кеша слишком поздно. Трактор медленно, но верно миновал знак со скачущим оленем. В ту же секунду с ежом произошла жуткая перемена. Колючее тельце затряслось, потом стало раздуваться. Иглы одна за другой резко вырастали, превращая зверушку в жуткий комок, который полностью состоял из острых граней. А потом еж прыгнул. Подлетел в воздух, впечатался в капот и закрутился точно циркулярная пила. Раздался оглушительный скрежет и виск металла. Полетели искры. По лобовому стеклу пошла трещина. Алекс от неожиданности вдавил газ. Кеша вскрикнул и вцепился в спинку его кресла. «Не-не-не, дядь! Рули назад!» «На кой?» — рявкнул Алекс и вильнул, пытаясь сбросить ежа. Но в окно чуть не вылетел я. «Он отагрится!» До этого никто не отагривался. «Рули!» — заверещал Кеша так, что уши заложило хуже, чем от металлического скрежета. Алекс сдернул рычаг и сдал назад. Мотор взревел, трактор довольно резво отъехал. Я умудрился не только удержаться в кресле сам, но и поймать Кешу, который чуть не вышиб с собой дверь. Ёж от такого маневра свалился на асфальт, подпрыгнул и помчался за нами. Однако тут мы снова проехали мимо знака с выскакивающими оленями. Еш остановился. Мы тормознули тоже. Иголки ежа медленно втянулись, и зверек деловито засеменил по дороге кругами. Мы обалдело наблюдали за ним. — Ты как додумался, Шкет? — спросил Алекс, удивленно глядя на Кешу. Я задался тем же вопросом, но почти сразу сообразил, в чем дело. — Это граница локации. Пробормотал я, глядя на знак. «Ага!» Кеша закивал, воодушевленный тем, что его поняли. «Он на нас кинулся сразу после того, как мы проехали знак. А раз его назвали препятствием, значит, он точно будет сидеть в своей локации посреди дороги. И если из локи резко выходишь, моб отагривается». Получается... «Даже эта всемогущая система допускает ошибки, свойственные людям!» «Интересно!» «Не ожидали они нарваться на читеров, видимо!» Богоюзеров! самодовольно поправил Кеша. «А теперь допить его нафиг, дядь Леш!» Я заметил, как набычился Алекс. Знакомое выражение, хоть и видел я его редко. Например, когда пару лет назад наш общий знакомый обещал Алексу добыть какие-то там детали для авто, а в итоге попытался развести на деньги. Ну и, в общем, детали он потом Алексу бесплатно отдал и постарался убраться из его поля зрения куда подальше. Так что и ежу это выражение ничего хорошего не сулило. Мы теперь знали, как справиться, потому что поняли схему. Мотор рыкнул громче, и трактор, слегка поменяв траекторию, с нарастающей скоростью промчался мимо знака. Краем глаза я заметил, что Ёж опять принялся отращивать иглы. Поздно. Маленького колючего монстра размазало по асфальту с неприятным звуком в сравнении с ним голос алисы в голове звучал не так раздражающе. задание выполнено получено четыре единицы форсера и два пси поинта за групповое задание ура! ура кеша хлопнул в ладоши уровень о жесть как круто ядрено вожь вскрикнул алекс и притормозил «У меня эта хрень в башке заговорила!» «Мысли!» — хихикнул Кеша, а я не сдержал смешок. Прилетела Алексу ответка. Сам-то пацан, судя по возгласу, тоже получил новый уровень, только отреагировал куда спокойнее. Вот и второй уровень схлопотал. Обалдеть, сколько цифр! Пробормотал Алекс, не услышав пацана и таращась в пространство, как полуумный. Затем резко тряхнул головой. Так, это потом. А то вмажемся. Сначала до места доберемся. Одновременно с этим передо мной вдруг тоже высветился интерфейс. Информация обновлена. Поздравляю, ваш уровень повышен. Текущий уровень третий. Обрадовала меня Алиса. Доступ к особым умениям разблокирован. Подсказка. Вы можете выбрать одно умение из списка доступных при получении уровня. Умения соответствуют различным характеристикам. Чем выше значение характеристики, тем эффективнее умение. Я открыл былород, чтобы поделиться со спутниками новостью. Но подумал и ничего не сказал. Сначала разберусь сам. Итак, у меня есть 20 форсы и 9 псипоинтов. Понятно, что псионику качаем до упора. Что мне уже неплохо помогало, я вспомнил бешено прыгающего моба и напряженно сжатый в руках обрез. Понятно, меткость. Еще с нашим умением влипать в неприятности хорошо бы стать покрепче и посильнее лупить, да получше уворачиваться. А вот интеллекта мне пока вроде хватает. Если я все правильно рассчитал, то... Цифры замелькали перед глазами. Третий уровень. 42 дробь 70. Сила 8. Выносливость 8. Устойчивость 10. Ловкость 7. Меткость и реакция 7. Адаптация недоступна. Интеллект 4. Псионика 12. Ремесло недоступно. Алхимия недоступна. С умениями оказалось сложнее. По запросу я увидел куцы список. Тихий шаг 1. Шум от ходьбы немного уменьшается. Умение от ловкости. Спринт 1. Ускорение в два раза на 10 секунд. Расходует энергию. Умение от выносливости. Молчание сирен 1. Дистанционное отключение простых охранных устройств псионика 5 раз в сутки. Умение от псионики. А у меня, значит, пока есть всего два применения в сутки. Что ж, ладно. Зато это что-то необычное, верно? Название умения засияло ярче и исчезло вместе с интерфейсом. Я тихо вздохнул. Вот я и прокачался, не советуясь с командой. Но ведь это мое личное дело, правда? Посмотрим, к чему это все приведет. Кеша не зря говорил, что ехать долго. По дороге мы успели наткнуться на жестоко зарубленный клен, раскинувший дохлые побеги на обочине, и стайку остервеневших воробьев, которые гнались за псом. Животину мы выручать не стали, хотя было видно, что Алексу хочется». Во втором часу ночи из темноты, наконец, выплыло сборище домов, среди которых тут и там торчали одинокие фонари. На въезде Алекс выключил фары и избавил скорость. Царящая вокруг тишина, в общем-то, была абсолютно логичной, но все равно напрягала. Не знаю уж почему. Чем-то зловещим фанила от всех этих разнокалиберных заборов, мрачных окошек, припаркованных кое-где машин. Или это я окончательно стал городским жителем и деревню воспринимал как обитель классовых врагов? — Наверное, в центр деревни ехать не стоит, — внезапно сказал Кеша громким шепотом. — мим! Давай его лучше тут оставим, а дальше пешком. А раньше можно было высказать всякие разумные мысли? — сердито спросил Алекс тоже тихо. — Я бы сразу место для парковки искал. — Да вон у того зеленого забора паркуйтесь. Все равно у дяди Нукзара машины нет, ставить нечего. Кажется, ни одного меня охватило тревога и нехорошее предчувствие. Кеша постоянно зыркал по сторонам. Алекс машинально сжимал и разжимал кулаки, явно готовый врезать по первой же подозрительной роже, морде или ветке, которая появится из темноты. Так что, остановившись, мы скорчились в тракторе и долго прислушивались к безмолвию. Нет, надо все же выдвигаться. Мы кое-как выбрались из нашего авто и потоптались, разминаясь. Кроме сумки инструментов, Алекс взял лопату и топор. Я обрез, а Кеши досталась вторая лопата. Теперь он выглядел так, словно капусте из оверсайза. Было слишком сложно удержаться на тонких ножках рваных джинсах, и ей в подспорье выдали многофункциональную трость. В деревне царила мертвая тишина и безлюдие. Свет не горел даже над крылечками. Мы уже свернули на просеку, вдоль которой теснились дома, как меня вдруг осенило. Я резко затормозил, поймал за капюшон кешу и тихо охнул, когда мне в спину ткнулась лопата. «Ты бы тормозил аккуратнее!» — недовольно прошептал Алекс, заглядывая мне через плечо. «Что стряслось?» «Давайте пока зайдем в другое место, а?» — предложил я. «Выберем дом, где никого нет». Отдохнем, соберемся силами, дождемся утра. Дом Мелкого Алиса обозначила и назвала конечный пункт. Он нужен нам по квесту, и вряд ли его дадут так просто открыть. Не хочу разбираться с новыми проблемами в темноте. — И куда вы собрались? — недовольно спросил Кеша и выдернул капюшон из моей руки. — Чей дом взламывать будете? «Да мы просто переночуем! Мы же не мародеры!» «Ага! Это не мародерство, а лутание! Точно!» «Мелкий, в тебе откуда столько ищитства? Не лопнешь?» «Вы закончили?» — немного устало спросил Алекс. «Можем идти?» «Как дети малые, честно!» «Я не ребенок!» — насупился Кеша и повернул обратно. «Ну!» «Пошли искать пустой дом! Чего стоите?» «Он меня доведет!» — тихо сообщил я Алексу, проходя мимо. «Успокойся, медведь!» — вздохнул Алекс, хлопнул меня по плечу и обогнал, оставив захлебываться возмущением позади. Жертвой стал дом за широким и низким бетонным забором. Видимую через решетчатую калитку часть двора покрывал толстый слой растительного мусора. И мы справедливо рассудили, что хозяева на дачу не заезжали давненько. Впрочем, в наши времена ничему не стоит верить так запросто. — Ну, кто полезет проверять первым? — спросил я, и мы с Алексом одновременно посмотрели на Кешу. — Ты обещал быть полезным. «И ловким!» — напомнил Алекс. Кеша посопел, вздохнул и, отложив лопату, полез через забор в неизвестность.